Глава шестнадцатая. Все наверх. Городской канал протекает позади фабричных зданий, и когда-то он был главным связующим звеном между городом и остальным миром. Через него шла почти вся торговля. Но с той поры, как появилась железная дорога, надобность в морском пути почти отпала, и по каналу плавали уже не баржи с углем и не пароходы с разнообразными грузами, а рыбаки в утлых латчонках да игрушечные детские кораблики. Однако некоторое время назад, на удивление многим, здесь бросил якорь большой корабль, на котором была удивительная команда, состоявшая из обычных матросов и крыс, тоже обычных и к морскому делу вроде бы не приспособленных. Все вместе они занимались вовсе не морским делом, а стиркой белья под вывеской «Редбридж морская портомойня». И когда стирка была в разгаре, На одной из мачт корабля взмывал красно-белый флаг в форме матросских штанов с изображенным на них черепом и скрещенными костями. Ходили слухи, что у этого корабля запутанная и нелишенная интереса история, и что до того, как заняться стиркой и превратиться в законопослушных граждан, члены корабельной команды плавали по морям и океанам под настоящим пиратским флагом. Но все эти сведения были, разумеется, только слухами, а они, как известно, нередко бывают ложными. И потому существует поговорка «не всякому слуху верь». Снова начал накрапывать дождик. Он сопровождал идущих почти на всем пути к корабельной прачечной. И вот они подошли к большому парусному судну, у которого посреди главной палубы, как это ни странно, торчит высокая труба, а из нее идет дым, и среди мачт и прочей оснастки развиваются на ветру и сушатся различные предметы одежды. Чем ближе Артур со своими новыми друзьями подходил к кораблю, тем слышнее становился равномерный ритмичный стук какой-то машины, что очень взволновало маленького бокстроля, который высунулся из кармана, где сидел, и что-то залопотал. Но еще больше разволновалась Марджери. «У вас машина с лучевым двигателем?» — воскликнула она, чуть не уронив ведро с морской коровкой. Весельчак обернулся и ответил, расплывшись в улыбке. «Ага, шикарная штука, скажу я вам!» «Откуда вы ее взяли?» Как видно, Весельчака смутил воинственный тон Марджери, и он взглянул на Тома в поисках поддержки. «Эм, мы его достали, приобрели!» — ответил тот не вполне уверенно. «Когда были недавно в Корнуоле!» «Если мне память не изменяет». «Но лучевой двигатель!» Продолжала настойчивые расспросы Марджей. «Как вы его заполучили?» «С большим трудом, с очень большим». Весельчак пришел на помощь своему патрону. Том уже оправился от смущения и добавил. «Многого не знаю, но могу сказать, мы не зря похлопотали. Игра стоит свеч». «А что это такое лучевая машина?» Спросил Артур, который почуял, что сейчас происходит что-то не совсем понятное и ему хотелось узнать побольше. После некоторого молчания Марджори ответила. Это один из видов парового двигателя, только он ничего не тянет и не везет по рельсам, а работает на одном месте. И может многое. Удивительное изобретение. Голос у нее был взволнованный, глаза сверкали. Но Артур из ее слов мало что понял. Они уже подходили к сходням, перекинутым с берега на палубу корабля. на борт Весельчак закричал так пронзительно, что Артур вздрогнул. И тут же в воздухе потемнело, потому что около двух десятков ворон слетелись откуда-то на палубу и уселись на поручни. Все птицы были взъерошены и печальны. «Что случилось, Милдред?» — спросил Том. Ответила одна из птиц. «Дождь, разве не видишь? А мы только что развесили белье!» «Ничего страшного, можно снять!» «Зачем?» «Оно все равно мокрое!» «Значит, не снимайте, но и расстраиваться нечего! Живите веселей!» «Слушаю, босс!» Ответила Милдред, отдавая честь правым крылом. Том повернулся к Уилбери. «Я отведу вас к нашему капитану, сэр, но сначала закончим с бельем, которое в корзине у весельчака». Он трижды топнул ногой о палубу, и крышка одного из люков откинулась, а оттуда показалась приятной наружности крыса. «Привет, Джим!» — сказал Том. «Принимай заказ от весельчака». «Особое внимание при стирке обрати на шерстяные женские панталоны. Они, бывают сильно садятся, и тогда они лезут на заказчицу». «Если такое случится, нам всем крышкам. Это такая строгая дама. Всех затаскает по судам». «Справимся, босс, не впервой!» — весело ответил Джим и что-то крикнул в глубь люка. Оттуда выпрыгнуло несколько мускулистых крыс. Они втащили корзину внутрь, Крышка люка захлопнулась. Все происходило так быстро. Крысы-начальницы, крысы и вороны-работницы. Какие-то удивительные лучевые машины. Артур не успевал всему удивляться и обо всем расспрашивать. А теперь они шли уже с палубы куда-то вниз по узкой лестнице, узкими коридорами, где на стенках висели портреты капитанов. «Почему их так много?» — спросил Артур. «Потому что каждую пятницу мы выбираем нового». — объяснил Том. — У нас тут настоящая демократия, то есть власть народа. Кого хотим, того и выберем. Это древние обычай истинных пиратов, то есть... Эм, я хотел сказать истинных мойщиков и стирщиков одежды! В конце коридора Том постучал в дверь одной из кают. — Войдите! — послышался голос. Они вошли и очутились перед большим столом, за которым восседала огромная крыса в большущей черной шляпе. — К вам посетители, капитан, — сказал Том. — Надеюсь, не с жалобами на плохую стирку. — Никак нет, сэр. У них другие беды. Пропали их друзья. — Это нам тоже знакомо, — сказал капитан. — Присаживайтесь, господа. Вошедшие уселись. Уилбери представил всех, кого капитан не мог знать, и вкратце рассказал, что произошло. — Скольких вы потеряли? — спросил капитан, снимая шляпу и водружая ее на стол. — Четверых, — ответил Уилбери. — И я уверен, их выкрали. В доме все перевернуто вверх дном. По-видимому, была борьба. Капитан вздохнул. Когда член нашей команды Фремли исчез, никакой борьбы не было, но это уж точно. Потому что возле его койки и без всякой борьбы такой яролаж творится. Глаза б мои не смотрели. И вообще, ленивый, жадный, нахальный. Единственное, что умеет хорошо делать, белье сортировать. По цвету, по материалу, по загрязненности. «Тут он просто профессор, академик!» «У вас еще двое пропали», — напомнил вилбери «Да, славные ребята. Мы искали их везде, как в воду канули». «Есть по этому поводу какие-нибудь догадки?» «Ну, не знаю. Мы ведем здесь такую тихую жизнь. Врагам, казалось бы, неоткуда взяться, хотя несколько дней назад случилось». К нам заявился один тип со своими дружками-охранниками. Сказал, его зовут Арчи Бальдхватсон, и он приветствует нас в городе Редбриджа от лица новой сырной гильдии. Капитаном на той неделе был Чарли. Он не крыса, он человек, но мы здесь это не различаем. Лишь бы существо было хорошее. Вы меня понимаете, мистер Уилбери? Тот кивнул, и капитан продолжал. За чаем Хватсон спросил у Чарли, не хочет ли он и его команда записаться в новую гильдию. «Только их не интересуют, — сказал он, — всякие там крысы, которым нельзя доверить даже сыр, не говоря о более важных вещах. Их интересуют исключительно люди. А крысы, — сказал он, — просто нечисть, место которой в печи или газовой камере. В общем, он нам не понравился, и мы дали ему, как это говорится, под зад коленом, то есть выгнали в три шеи. Они даже немного намокли в канале, когда летели со сходней. Весельчак и другие загоготали, но капитан их остановил. Еще помню, сказал капитан, как Фремли, который на днях исчез с корабля, хвастался, будто ему предложили другую работу, и он уйдет от нас. — А у вас что случилось, мистер Ниббл? Уилбери рассказал о приходе продавца, который назвался Гризлом, и о разгроме его дома. «Гризл!» — воскликнул капитан. «Так звали одного из дружков этого Хватсона. Я слышал, он его окликал». «А как выглядел сам Хватсон?» — спросил Уилбери. «Здоровенный мужчина. У него бакенбарды и стеклянный глаз». «Это он!» — воскликнул Артур. «Предводитель охотников за сырами и кто гнался за мной?» «Да», — сказал Уилбери. «Теперь мы знаем, это одна шайка». — Несомненно, они увели наших друзей, и, скорее всего, ваших тоже, капитан. Кстати, когда он приглашал вас в свою гильдию, не говорил, где она размещается? — Не говорил, но я знаю. В здании, которое называют «Сырный холл». Но ведь оно уже многие годы пустует, так все считают. — Прошлой ночью я был на его крыше, — сказал Артур. И, честное слово, слышал изнутри какие-то звуки мальчик наверное не обманывается поддержал его капитан потому что я посылал одного нашего крысопира, да, то есть э, крыса матросов пронюхать насчет этого места он повернулся к весельчаку найди каберта и приведи сюда весельчак ринулся исполнять приказание, а уилбери спросил у капитана не обращался ли тот в полицию по поводу исчезновения нескольких членов команды вопрос почему то смутил капитана и тогда переглянувшись с Марджери, уилбери задал ему еще один вопрос правильно ли я понимаю что вы предпочитаете не связываться с полицией отчасти из за того что у вас на борту находится официальную незарегистрированный лучевой двигатель совершенно случайно попавший к вам капитан заерзал за столом избегая взгляда собеседника нахлобучил на голову шляпу но тут же снял ее и уже раскрыл рот, чтобы ответить, но в каюту вбежали весельчак с Бертом. «А, Берт!» — с облегчением проговорил капитан. «Расскажи, парень, моим новым друзьям все, что рассказывал мне о сырном холе «Слушаюсь, капитан!» С этими словами Берт сорвал с головы берет, вынул лежащий под ним блокнот и, полистав, начал читать. Ну, «Значит так!» «Второго сентября сего года, в девять тридцать три вечера, я, согласно полученной инструкции, приблизился к зданию сырного хола с южной стороны. На мне был зеленый жилет, и я только что съел три...» «Берт», — прервал его капитан, — «переходи к сути дела. Умные люди говорят, что краткость — сестра таланта». из босс!» Берт был явно разочарован и заговорил быстро и не слишком отчетливо. «Значит, подхожу я туда и сразу кумякую что-то не так...» «Дом заколочен, висит табличка, продается, а сквозь ставни свет виден и кое-что слыхать». «Что именно?» — спросил Уилбери. «Стоны, блеяния, мычание», — скороговоркой выпалил Берт. «То же самое слышал и я», — сказал Артур. «Это дикие сыры». «Вы не заглянули внутрь здания?» — спросил Уилбери. «Куда там?» — ответил Берт. «Оно задраено со всех сторон, как английский банк, и мышь не проберется, не говоря о крысе». А постучать в дверь не пробовали, — спросила Марджери. берт выглядел озадаченным. — а я не сообразил, миссис. — Тогда мы попробуем, — сказал Уилбери. — Иногда самые простые решения бывают самыми удачными. — А может, возьмем дом штурмом? — предложил весельчак. — На абордаж! — Но мы же не пираты! — воскликнула Марджери, а хозяева корабля скромно потупились. — Когда же мы пойдем? — спросил Артур. — Давайте прямо сейчас. — Я тоже так думаю, — сказал Уилбери. Однако, чтобы не вызвать у них подозрений, сначала пойду я один. Но капитан возразил, сказав, что это опасно. С Уилбери может всякое случиться. После некоторых раздумий решили так. Минут через десять Уилбери все же отправится к сырному холу А до этого все остальные засядут в кафе гостиницы «Конская голова», что по соседству с холом и будут следить, как развиваются события и не нужна ли помощь. Уилбери предложил Марджери остаться на корабле, но та покачала головой. «Нет, хочу быть со всеми. Надеюсь, все, что вы собираетесь предпринять, приблизит и мою победу. Кого надо оставить здесь, так это малышей, которых мы принесли с собой». С этим все согласились. «У нас есть футляр от морского угломера, секстанта сказал капитан. «Там можно устроить для них превосходное жилище». «А как же инструмент?» — спросила марджи Весельчак давно упустил его за борт. Не краснее, Весельчак, все равно никто из нас не умел с ним обращаться. Не прошло и десяти минут, как прозвучала команда «Все наверх», и почти все пера то есть работники прачечной, а также Артур и Марджери отправились к гостинице. Уилбери провожал их взглядом, стоя на палубе под моросящими каплями. Но это был не дождь, он уже прекратился. Это накрапывало с развешенного повсюду белья.